Даже если назовет имя Иуды, мы не получим основания для ареста. Зато будем искать доказательства. Иуду ты отошлешь в командировку на компанию месяца на два. Мы перережем канал утечки информации и разыщем доказательства. Когда он будет в этом кабинете, Гуров в бешенстве топнул ногой по ковру, докладывать итоги своей инспекционной поездки. Я защелкну на нем наручники. — Мысль верная, — согласился Орлов. — Нужна командировка в дальний край. Взглянем, кто у меня просит помощи. Он выдвинул верхний ящик стола, достал папку. — Так, Тверь, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Красноярск, Владивосток. Любой из городов годится. Важно не сколько часов лететь, а сколько он там пробудет. А сколько прикажу, столько и пробудет. Кого ж посылать? А кто сказал, что надо посылать одного? Ты оставил под подозрением четверых. Я пошлю в командировку двоих. Парой в один город. Иуда окажется связанным. Лишнего звонка не сделает. Отлично, генерал. Пара уедет, пара останется. Если Усов получит донесение, что бандиты готовят налет, мы вновь устроим карусель. Налет состоится, и мы бандитов возьмем, значит, Иуда один из командированных. Ежели налетчики вновь не придут, значит, Иуда — один из двух оставшихся. Готовь приказ. Через три дня Гуров позвонил Харитонову. — Борис Михайлович, рад слышать ваш бодрый голос, свидетельствующий, что вас не прирезали. Вы всегда так остроумны. — Собирался вам звонить, нужно встретиться. — В какое время вам удобнее? И, не ожидая ответа, Гуров сказал, — Значит, в четырнадцать. И продиктовал адрес конспиративной квартиры. Харитонов, услышав частые гудки, положил трубку и задумался. Завербованный полковник силен, но Гуров сильнее. Рано или поздно сыщик моего человека достанет. И что тогда? — Агент обо мне не знает ничего. С этой стороны бояться нечего. Но где-то в животе болезненно тренькало. Харитонов, как всегда, трусил. В полдень Гуров вышел из кабинета. Сыщик любил приезжать на явочную квартиру заранее. Сначала гулял у дома, затем поднимался, брал тряпку, вытирал пыль. Кипятил для чая воду. Агент должен чувствовать себя уютно, а не сидеть, как на вокзале в ожидании поезда. Но до встречи было еще слишком рано, и Гуров зашел к Орлову. «У Петра Николаевича полковник Усов», — предупредила Верочка. Гуров остановился у массивных дверей. За последнее время Взаимоотношения с Пашей Усовым у Гурова улучшились. По агентурным данным, полковник задержал несколько уголовников, находящихся в розыске много лет. Гуров, человек независливый, уважающий хорошую работу, изменил свое отношение к Усову. Его взаимоотношения с полковником из чисто служебных переросли в товарищеские. Верочка... «Доложи генералу, что я уезжаю навстречу, хочу попрощаться». Девушка нажала кнопку селектора, предупредила, кто сейчас войдет. Гуров открыл тяжелую дверь. «Здравия желаю, господин генерал». Затем протянул руку Усову. «Приветствую, полковник». «Здравствуй, Лев Иванович». Усов ответил крепким рукопожатием. «Что случилось?» «Не врываешься без стука». Обращаешься через секретаря, деликатным стал или приболел? Все течет, все изменяется, Павел Петрович. Гуров подмигнул Орлову с улыбкой, наблюдавшему за пикировкой полковников. Присядь, Лев Иванович. Орлов указал на стул. Павел Петрович устроил мне сцену у фонтана. Возмущен, что я посылаю Меньшова и Сулькина в Красноярск. Якобы раздеваю его отдел. Усов не знал ни о проводимой операции, ни о недавней вербовке Харитонова. Генералы Гуров договорились, что о данном деле вообще никто ничего не должен знать. Исключение, конечно, составлял Станислав Кричко, без услуг которого все равно обойтись невозможно. — Полковник прав! Гуров пожал плечами. — Такой начальник отдела обрадуется, когда у него забирают двух старших офицеров. Вот Петр Николаевич говорит, что в Красноярске неблагополучно и посылает туда двух асов. Можно подумать, во Владивостоке благополучно. Посылают двоих только потому, что практика показала, офицер центра прибыв в область одинок. Людей знает плохо. Коррупция разрастается, ему и посоветоваться не с кем, двое уже сила. Меньшов и Сулькин поработают в Красноярске, затем перелетят во Владивосток. Хорошо. Усов встал. Желаю здравствовать, господа. — Ну, что скажешь? — спросил Орлов, когда они остались одни. Я позвонил Харитонову, он попросил о встрече.